390. Август 15. Сердцу можно верить, если самость не затемняет его. Незримые связи между людьми идут по линии сердца. Потому и продолжаются они из жизни в жизнь, и не прерываются и в мире надземном. Ведь сердце бессмертно. Бессмертны его огненные чувства. Бессмертие достигает через сердце, очищенное от грубых наслоений. Чистое сердце — великая сила. Перенесение бытия в мысль, а мысль в сердце будет утверждением непрерываемого сознания. Ведь и сознание тоже переносится в сердце. Мозг обладает своими органами слуха, зрения и так далее, а сердце — своими. Только органы эти или чувства обладают способностью непосредственного восприятия или знания. Сердце просто знает и просто видит. называем чувство эти чувства знанием аппарат чувства знания сердце мозг чувства знать не может он лишь регистрирует если приучен ощущение сердца ибо они требуют внимания чтобы быть отмеченными но сердце обычно в загоне и чувство знания не уявляется и при всем этом мозг вмешиваясь, смешает непосредственности чувства знаний а воспитании сердце говорилось достаточно Лучше всего просто ему не мешать. Лучше всего дать свободно ему выражать свои ощущения, если оно освободилось от ссора. Под его наслоениями сердца многих спят. Пробуждением очищенного сердца можно назвать грядущую эпоху преображения человечества. Не одно сердце само по себе поведет человека к этой ступени преображения, но сердце, связанное с иерархией. Через сердце имеете свет.